Глава шестая. Вы уверены, что мы можем вести тут переговоры? Спросила красивая черноволосая девушка, смотря на юношу чуть старше ее по возрасту. Так-то он был довольно симпатичным человеком, который явно следил за своей внешностью и в целом за образом красавчика. Светловолосый, голубоглазый, с атритичной фигурой. На такого должны часто клевать девушки разных сословных положений, но вот мерзкий характер перечеркивал все положительное впечатление, что создавалось у нее до этого. Набуа Кастор был завидным женихом и будущим главой транспортной корпорации «Кастор». Так что привлекал он далеко не только внешностью, но вот это демонстративное отчитывание ни в чем не виноватой служанке девушке не понравилось. Тут дело не только в том, как он ее отчитывал, все же провинившаяся была слугой и была обязана выполнять его требования по первому требованию и вообще желательно предугадывать желание господина, но ждать подобного от имперских слуг Смешно, это же совсем не клановые слуги, сколько в том, как быстро изменилась манера поведения на Бо. Галантный юноша, который, хоть и понимал границы дозволенного, все же вел себя учтиво и, можно сказать, соблазнительно, поэтому невольно у черноволосой девушки закрадывались мысли о развлечении иного толка и неожиданно вот такой деспот. Он мог себя вести как угодно со слугами, когда был один но в присутствии посторонних? Если бы она повела себя так же, то ее ждало бы суровое наказание, стоило об этом узнать старшим, но, видимо, имперские нравы совсем свободны и позволяют себе подобное. Сплошное разочарование. «Не беспокойтесь», – нахально и самодовольно улыбнулся он, – Это место было выиграно моим отцом в карты у одного из партнеров и с тех пор не пользовалась большой популярностью в нашей семье, так как для отдыха есть и более теплые места. Но раз нам нужно было место без лишних наблюдателей, то это место подходит лучше всего. Вам же рисковать, пожала плечами девушка, все же не в правильности такого решения, но лучшего решения она, к сожалению, не знала. «Но что вы, Амели?» – чарующе улыбнулся Инабуа. «Я же лично в первую очередь заинтересован в нашем взаимовыгодном сотрудничестве, чтобы рисковать разрывом наших договоренностей». «Такая неприкрытая лесть, если в начале их разговора еще было приятно, то теперь Амели Тафт приходилось прикладывать определенные усилия, чтобы удерживать вежливую маску на лице». Она уже сомневалась в решении аналитиков клана, которые сказали, что это будет самый удачный вариант для работы. Осталось лишь рассчитывать на то, что после достижения соглашений основную работу на себя возьмут другие люди, и ей уже не придется пересекаться с этим парнем. А значит, надо продолжать вежливо улыбаться и выбить для клана лучшие условия. «В таком случае давайте обсудим поставку необходимых нам ингредиентов в обход границ», предложила Амилия, с трудом сдержав тяжелый вздох. «И в качестве залога нашей будущей дружбы девушка протянула руку назад, и один из сопровождающих ее воинов положил в нее небольшую шкатулку. Прошу, примите этот дар» набо кивнул своему слуге, и тот забрал шкатулку, чтобы передать господину. Тот попытался не показывать, насколько ему интересно, что же ему решили принести, чтобы его задобрить, но явно не слишком хорошо умел контролировать эмоции, и скрыть алчный блеск ему не удалось. «Еще бы!» «Обычный человек, пусть и достаточно богатый, получает в дар что-то от клана мастеров боевых искусств, пусть и другого государства. Там, по определению, не может быть какой-то безделушки». «Это...» – завороженно прошептал парень. «Пилюля сотни трав» – не смогла сдержать самодовольную улыбку Амели впрочем она сразу же вернула прежнюю маску но ее собеседник все равно бы этого не заметил полностью поглощенный рассматриванием пилюли это конечно не совсем то что принимают мастера боевых искусств но все равно подобное средство избавит принявшего его от болезней омолодит организм и в целом приведет в тонус если же совместить прием пилюли с физическими упражнениями то можно добиться более впечатляющих результатов. И чтобы создать подобное, вам требуются ингредиенты из империи. Все же смог оторваться от сокровища в своих руках Набуа. Да, не стала скрывать девушка. Сейчас главное убедить своего собеседника в том, что это единственная причина, для которой ее клану нужны грузовики кастеров. Детали. Они же так много значат и могут изменить картину договора на противоположную. Именно поэтому Амели присутствовала здесь лично, чтобы проконтролировать, что их партнеры увидят только свою часть. Часть ингредиентов для изготовления подобной пилюли разрешено экспортировать за границей империи только в ограниченном количестве. И не всегда удается закупить именно то количество компонентов, что необходимо, А ведь мы еще тестируем связи различных компонентов. Виновато развела она руками. Для пущего эффекта еще и продемонстрировала вырез на бедре платья, куда угодил как в капкан взгляд парня. Процесс это затратный, а когда стоят подобные ограничения, то сами понимаете, что это все выходит в довольно крупные суммы». «Прекрасно вас понимаю», – улыбнулся Набуа. Сразу было видно, что тема махинаций, чтобы заплатить поменьше, а заработать больше, ему была очень близка. И вот как раз этого крючка для молодого наследника транспортной компании оказалось достаточно, чтобы начать обсуждать детали предварительного договора. Дальше вступят в дело юристы с обеих сторон, но главное – достичь предварительных договоренностей, от которых Кастер отказаться не сможет. Если не захочет потерять лицо, с учетом того, что его вес в компании был пока не слишком велик, подобные ошибки могли и вовсе поставить крест на его успешном будущем. Для успеха операции Амели было разрешено использовать любые разумные средства, главное – добиться результата нужного клану. Ну а то, что одновременно с ней других похожих предпринимателей обрабатывают в данный момент ее сестры, это уже в частности, которые никому не интересны. Вдруг посреди разговора девушка что-то ощутила на грани своего восприятия. Пусть она была довольно молода, но благодаря усердным тренировкам уже была признана как эксперт. До мастера ей было далеко, но это уже все-таки не уровень ученика и как уже продвинувшийся на пути боевых искусств боец она имела более острое восприятие не всегда эти ощущения удавалось четко интерпретировать все же ей было куда расти но и отбрасывать их прочь тоже было неправильным если предчувствие о чем то говорит то к нему необходимо прислушаться что то не так дорогая позволил себе фревольность Набуа на что девушка не обратила ровным счетом никакого внимания. «Вы уверены, что кроме нас здесь никого нет?» Сосредоточившись на своих ощущениях, спросила Амели. «Разуме!» – начал говорить парень и тут же дернулся от звука вибрации. Он мгновенно достал свой телефон и с удивлением посмотрел на него. «Какого?» Этой яркой и довольно откровенной эмоции девушки хватило, чтобы сделать свои выводы и легким движением кисти руки, она отправила своего человека проверить то, что ее беспокоило уже на протяжении минуты. Подобный маневр не укрылся от взгляда на Буа, и он таким же образом послал своего человека устроить проверку. Но куда ему тягаться с одним из клановых бойцов? Единственное преимущество охранника парня было то, что он, скорее всего, знал, куда именно следует идти, чтобы найти причину беспокойства своего хозяина намного быстрее. Найти вход на второй этаж оказалось довольно проблематично. Так-то подходов было несколько, но найти тот, где никого не будет, хотя бы чтобы дать мне проскочить наверх, было намного сложнее. Наблюдая снаружи за жизнью в особняке, я не видел, чтобы в других частях здания зажигали свет и подспудно не ожидал тут кого-то встретить. Но, как оказалось, неосвещенной частью особняка пользовались слуги, да и охранники порой проходили по коридорам, проверяя обстановку. Свет они при этом не включали и старались проскочить эти участки как можно быстрее. Из-за этой поспешности мне не всегда удавалось обнаружить их заранее, и здесь помогали только навыки прятания в тенях, да заранее выбранные точки для скрытия. Приходилось, конечно, замедляться и вообще выжидать, но лучше так, чем меня обнаружат, так как непонятно, как я вообще смогу отсюда выбраться». Хорошо еще, что пока удавалось действовать скрытно и не приходилось заботиться о том, что делать со свидетелями или еще какими помехами. Слишком мало я знал о проникновении в здание, чтобы говорить обо всем этом с полной уверенностью. Ну и еще немного меня напрягали нагрянувшие гости. Пусть меня и предупредили, что ближе к ночи охраны станет больше, но я ждал несколько иного. Возвращаясь же к моему скрытному передвижению, я еще во время охоты на городские молодежные банды понял, что мне довольно легко удается растворяться среди теней, и, похоже, это было чем-то вроде того, о чем говорил мастер Харанар — стать единым с миром. И пусть мне это пока удавалось делать лишь в темноте, пользуясь тенями, но на моем уровне, думаю, это уже большое достижение». Даже жаль, что по-другому скрыть свое присутствие не получалось, но с другой стороны, неизвестно, сколько я этому буду еще учиться, а найти темный участок, чтобы спрятаться от преследователей, намного проще. Вот так, короткими перебежками, я уходил вглубь помещений. Внутри, в отличие от того, что я видел снаружи, находились камеры, но, как и сама охрана в этом месте, Они, похоже, были поставлены больше для вида, чем несли какой-то серьезный функционал. Благодаря шлему я видел зону контроля камеры и обойти их, так и не попавшись на глаза смотрящим в монитор людей, не составило больших проблем. Очень удобная вещь, без которой я, скорее всего, попробовал бы иные пути выхода на второй этаж, и неизвестно, сколько бы времени все это заняло. А так я просто смог дождаться, пока пройдет очередной охранник, неслышной тенью пронесся по ступеням деревянной лестницы и, оказавшись наверху, тут же спрятался в ближайшей удобной нише, став пристушиваться к окружению. Мне необходимо было время, чтобы оценить обстановку и сделать по увиденному выводы. На втором этаже появились первые же сложности. Люди здесь не появлялись, что отчасти было даже хорошо, но на дисплее устужливо подсветились охранные системы, которые полностью контролировали нужный мне коридор. Да уж, неудивительно, что здесь не было людей. Им тут попросту нечего делать без пропуска, который отключал всю эту полосу препятствий. Единственное, что радовало, что охранная система была рассчитана на обычных людей и, похоже, не обладала какими-то хитрыми ловушками, которые так любил устраивать мне мастер Бекер, когда проектировал очередную полосу препятствий. «Погодите! Полосу препятствий?»